Она резко повернулась туда, где повета и Дани о чем-то шептались, держась за руки и чуть не соприкасаясь лбами. Дани, да, королева? Ты слышишь? Светает. Уже светло, а ты? Геральт взглянул на мышавур, мышавур на Геральта, и оба рассмеялись. Что это вас так рассмешило, волшебники? «Разве не видите?» «Видим, видим», — заверил Геральт. «Мы ждали, пока ты сама увидишь», — хмыкнул мышевур. «Меня интересовало, когда ты сообразишь. Что?» «Ты сняла заклятие. Ты его сняла», — сказал ведьмак. «В тот момент, когда произнесла, — отдаю тебе повету. поветту». Исполнилось Предначертания. Это уж точно, подтвердил друид. О, боги! Медленно проговорил Даня. Наконец-то! Черт побери, я думал, буду больше радоваться. Думал, заиграют боевые трубы или что-нибудь похожее. Ну, привычка. Королева, благодарю тебя. Повета, ты слышишь? Угу, сказала принцесса, не поднимая глаз. Таким образом, вздохнула Каланта, устала глядя на Геральта, все хорошо кончается. Ведь верно, ведьмак. Заклятие снято, надвигаются две свадьбы, ремонт тронной залы займет примерно месяц, четверо убитых, бесчисленное множество раненых, Райан Фарн из Атра еле дышит. «Радуйся, знаешь ли, ведьмак?» Был момент, когда я собиралась приказать тебе, знаю. А теперь я должна воздать тебе должное. Господи, какая тавтология. Или как там ее? Я требовала результата, и вот он, результат. Цинтра заключает союз со Скеллигой. Моя дочь удачно выходит замуж. Мне только что подумалось, что все и без того окончилось бы успешно в соответствии с предназначением, даже если бы я не пригласила тебя на пир и не посадила рядом с собой. Но я ошибалась. Предназначение мог свести на нет кинжал Райнфарна. А Райнфарна сдержал меч в руке ведьмака. Ты честно отработал свое. Остался лишь вопрос цены. — Говори, чего ты желаешь? — Минуточку, — сказал Даня, ощупывая перебинтованный бок. — Вопрос цены, — говоришь, — должник я. — И мне следует. — Не прерывай меня, взять. прищурилась Каланты. Твоя теща не терпит, когда ее прерывают, запомни. — И знай, никакой ты не должник. Так уж получилось, что ты был чем-то вроде предмета сделки, которую заключили мы с Геральтом из-за ревии. Я сказала, мы квиты, и не вижу смысла бесконечно просить у тебя прощения, но договор наш по-прежнему в силе. Ну, Геральт, твоя цена. Хорошо, — сказал ведьмак, — прошу дать мне твой зеленый шарф, Каланты. Пусть он всегда напоминает мне о цвете глаз прекраснейший из всех известных мне королев. Каланте рассмеялась, сняла с шеи ожерелье с изумрудами. Это безделушка, сказала она, выполнена из камней соответствующего оттенка. Сохрани ее вместе с приятными воспоминаниями. Можно и мне кое-что сказать. Скромно произнес Дани. Разумеется, зетек, прошу, прошу. Я продолжаю утверждать, что я твой должник-ведьмак. Моей жизнью угрожал кинжал Райнфарна. Меня убили бы стражники, если бы не ты. И коли заходит речь о какой бы то ни было цене, платить должен я. Ручаюсь, меня на это хватит. — Чего ты желаешь, Геральт? — Дани, — медленно проговорил Геральт, — ведьмак, которому задают такой вопрос, обязан просить, чтобы его повторили. — Повторяю. — Ибо, видишь ли, я твой должник еще и по другой причине. Когда я узнал там, в зале, кто ты такой, я возненавидел тебя и подумал о тебе очень скверно. Я считал тебя слепым, кровожадным орудием, кем-то таким, кто бездумно и беспощадно убивает, отирает кровь с клинка и пересчитывает деньги. Но я убедился, что профессия ведьмака действительно достойна уважения. Ты защищаешь нас не только от зла, притаившегося во тьме, но и от того, которая сидит в нас самих. Жаль, что вас так мало.